Глава восьмая «Я хочу, чтобы ты меня отпустил», — произнесла Фрея, входя в кабинет Ренулфа. «Отличное доброе утро». Ночью, когда девушка успокоилась, ее больше не била дрожь, Ренулф уложил Фрею в постель, укутал одеялом, а стоило Эши уснуть безмятежным сном, как мужчина удалился прочь. И услышать такое заявление с самого раннего утра он точно не ожидал. Могла бы сказать хотя бы спасибо, что выдернул ее из жуткого кошмара. «И тебе доброго утра!» Мужчина удивленно взглянул на девушку. «Прошу, отпусти меня!» эш шагнула ближе и теперь стояла посреди кабинета. «Хорошо, я тебя отпущу. А дальше что?» «Я уеду из города. Я год была в бегах. Вот только побег закончился весьма печально для нее». «Хорошо, это твой расклад, а теперь мой». Мужчина поднялся с кресла и, обойдя стол, оперся бедром о его торец. «Я тебя отпускаю. Тебе, возможно, удастся уехать из города, но дальше тебя поймают и сделают рабыней». — Если ты именно этого желаешь, то я могу тебя отпустить. — Словно сейчас я не рабыня, — девушка вздернула подбородок и посмотрела на него глазами цвета голубого льда. — Если ты считаешь себя рабыней, на то твоя воля. Разве я тебя заставил что-то сделать или подчиниться? — Просьба слушаться — это не подчинение. Это просто уважение. Ты трогаешь меня против моей воли. Эша чувствовала, как теряла самообладание. Она шла в кабинет, настраиваясь на серьезный разговор, а сейчас на нее нахлынули воспоминания сна, и внутри все начинало трястись от страха. А мне казалось, когда это доставляет удовольствие, то это обоюдно. «Я могу доставить тебе удовольствие против твоей воли, и, думаю, ты сама захочешь, чтобы я прикоснулся к тебе снова». Рынул, шагнул ей навстречу, и девушке почти удалось ускользнуть, но мужчина обхватил ее за талию и привлек к себе. «Ты пахнешь божественно!» «Прошу, отпусти меня!» — простонала Фрея. «Хорошо». Он разжал кольцо рук и отступил. «Если ты считаешь, что в другом месте тебе будет лучше, уходи. Только у меня будет одно желание». От его слов Эши напряглась. Ее позвоночник сковал страх, что даже плечи свело в приступе боли. «Сегодня благотворительный ужин». Ходи со мной в качестве моей пары. И все? А ты еще что-то хочешь? Не стесняйся, скажи. И он лукаво улыбнулся. Только один ужин, и все? Да. Он тяжело вздохнул и сел обратно в кресло. И ты свободна. Я не хочу туда идти один. Эти люди меня пугают своими мыслями. Эша хотела сказать, что они не люди, и он даже не представлял, насколько их мысли ужасны и отвратительны. Но она лишь кивнула и удалилась из его кабинета. Если Фрея выполнит его просьбу, и он сдержит обещание, то завтра... Она будет свободна.